92. Проза и поэзия. Не следует забывать, что великие прозаики почти всегда были и поэтами, независимо от того, известно ли об этом было миру или оставалось тайной, творчеством в своем углу. Ведь действительно писать хорошую прозу можно только, помня о поэзии. Проза — это непрерывная учтивая война против поэзии. Вся прелесть ее заключается в том, что она... постоянно избегает поэзии и противоречит ей. Каждая абстракция хочет, чтобы ее преподносили как некую удачную проделку по отношению к поэзии, достойную лукавой ухмылки. Все то, что произносится сухим, бесстрастным тоном, должно повернуть милую богиню в отчаяние. Порой намечается какое-то сближение враждующих сторон, и, кажется, вот-вот наступит перемирие, но тут же скачок назад и та же ироничная усмешка. А то вдруг чья-то проказливая рука отдернет занавеси и хлынет яркий свет, когда богиня наслаждается мягкими сумерками и приглушенными тонами. Или еще какие-нибудь милые слова уже готовы слететь с ее нежных уст, но их бесцеремонно подхватывают и распевают под музыку звуки, которые раздирают ее чуткий слух, так что ей ничего не остается, как прикрыть изящными ручками свои нежные ушки. И есть еще тысячи удовольствий, даруемых войной, включая радость поражения, о которых даже и не подозревают люди, далекие от поэзии, так называемые прозаические люди, которые как раз пишут и говорят только очень скверной прозой. Война — мать всех хороших вещей. Война в равной степени — мать хорошей прозы. Наш век знал только четырех удивительно необыкновенных, истинно поэтичных писателей, которые в прозе достигли небывалых вершин мастерства, до которых наш век еще просто не дорос, ибо ему, как уже говорилось, недостает поэзии. Если не принимать во внимание Гёте, который по справедливости принадлежит столетию, породившему его, то, по-моему, только Джакомо Леопарди, Проспер Мериме, Ральф Уолда Эмерсон, и Вальтер Сэвидж Лендер, автор Imaginary Conversations, воображаемые беседы, достойны, по-моему, называться мастерами прозы. 93. -е. Так почему же ты пишешь? А. Я не принадлежу к числу тех, кто, обмакнув перо, погружается затем в глубокие раздумья. еще в меньшей степени я близок к тем кто не успев открыть чернилицу уже отдается страстям и сидит неподвижно за столом вперив застывший взгляд в чистый лист бумаги всякое писанина вызывает во мне раздражение и чувство стыда писание для меня нечто вроде естественной надобности и говорить о ней даже в образных выражениях мне противно б но почему же ты все таки пишешь а Знаешь, дружище, скажу тебе по секрету, я до сих пор еще не нашел иного средства избавиться от своих мыслей. Б. А почему ты хочешь от них избавиться? А. Почему хочу? Я должен? Б. Все, все, довольно.